Внезапно настроение в ресторане изменилось. Приятный гул голосов обедающих был прерван возбужденным шумом в дальнем углу комнаты. Двери в кухню захлопали. Официантки что-то сообщали своим клиентам, а те отвечали им, сокрушенно восклицая. Одна официантка уронила поднос на пол. Это была Салли. Встав на колени, она начала торопливо собирать сырный пирог. Квиллер окликнул Деррика. «Что происходит?» Салли узнала новости и подняла переполох. К счастью, это был сырный пирог, а не суп или что-нибудь еще. «А какие новости?» – взревел Квиллер. «Ты в курсе, что мать Харли в больнице?» «Конечно», – сказал Квиллер нетерпеливо. Дерек посмотрел в сторону кухни. «Мать нашей официантки работает санитаркой в больнице. Она только что позвонила и сказала, что миссис Фич умерла». «О боже!» – простонал Квиллер и объяснил л «У миссис фич случился удар, когда она узнала о сыне». «Ага», — сказал Дерек. «Когда она умерла, ее муж еще находился в больнице. Узнав о случившемся, он сел в машину и застрелился».